Глава 17 Карим С момента, как я разорвал связь с Марианной, прошло две недели. Всё это время я с трудом находил себе место. Осид погрузилась в себя, избегала меня, Даже на ночь уходила в другую комнату. Как бы меня это не раздражало, я решил дать ей время. Пусть перебесится, примет факт того, что отныне она одна единственная и неповторимая женщина в моей жизни. Марианна отказалась так просто сдаться, и первые несколько дней после разрыва обрывала мне телефон чередой звонков и сообщений. Пришлось заблокировать ее и отправить на квартиру охранника, чтобы напомнил ей мою команду. Ничто не предвещало беды, но тут мой охранник позвонил и сообщил, что осият Потеряла сознание. Вихрем в голове пронеслись мысли о том, что я чувствовал, будто с ней что-то не так, но списывал это больше на эмоциональное состояние. К моменту, когда автомобиль припарковался возле клиники, я успел накрутить себя и придумать, Смертельных болезней для своей жены. Идиот. Мне указывают нужный кабинет. Я распахиваю дверь и захожу внутрь. Падаю на колени перед бледной, как мел, женой. Я знал, что с тобой что-то не так. Нормально со мной все. Щетинится, как обычно. В этот миг мне хочется ее выпороть. За безрассудное отношение к собственному здоровью. Ты потеряла сознание. Не сдерживаюсь и кричу на нее. Насколько я знаю, это ненормально. Подключается врач. Карим Дамирович, я полагаю, В положении вашей жены такое иногда случается. Конечно, подобное нельзя назвать вариантом нормы, но это и не патология. Хмурюсь, перевожу взгляд с врача на жену. Та отворачивается, избегая смотреть мне в лицо. Я ослышался? «Что сейчас сказала врач? О чем она вообще? О каком таком положении?» И только в этот момент я оглядываюсь по сторонам и осматриваюсь. Судя по обстановке, мы в кабинете гинеколога. Складываю в уме два и два и охуеваю. «Врач, не обращая внимания на меня, обращается к моей жене». «Так что, Асият Расуловна, проведем скрининг сейчас? Или вы хотите сделать его в клинике, где состоите на учете по беременности?» «Что-что, блядь?» Она «На учете по беременности? Уже?» «То есть новость о том, что моя жена беременна, для нее вовсе никакая не новость?» «Давайте сделаем сейчас, раз уж есть такая возможность!» Осият отвечает спокойно, даже безразлично. Доктор выйдете, командую и врач вылетает из кабинета. А я поворачиваю голову и смотрю на жену. У осият виновато опущены глаза. Пальцы сцеплены в замок. Она сидит неподвижно, даже не делая попыток объясниться. «Какой срок?» Спрашиваю я и не узнаю свой голос. «Три месяца», — выдает Осият. «Я никогда не бил женщин. Для мужчины это низко — поднимать руку на женщину. Априори она слабее и не сможет защититься. Но сейчас...» Мне хочется собственными руками придушить жену. «Как давно ты знаешь?» – спрашиваю с трудом. Она поднимает глаза и смотрит на меня с вызовом. В этом взгляде можно много чего прочитать. Но сейчас мне на это плевать. Рывком поднимаюсь и нависаю над Асей. Обеими руками беру ее за шею и притягиваю к себе так, что мы соприкасаемся лбами. Жена пугается и перехватывает мои руки, впивается ногтями в кожу. Но я этого не чувствую. Сейчас так много бурлит эмоций, что меня разрывает на части. «Как давно?» — повторяю вопрос. «Пару месяцев», — тут же отвечает Ася и дергает головой, вырываясь. Отшатываюсь от нее, как от пощечины. Я плохо знаю все эти штуки, связанные с беременностью, и первым делом подумал, что речь идет о паре недель, но месяцев. Оттягиваю галстук, а Ася поднимается и отходит к окну, обнимая себя руками. Смотрю на неё и отчетливо вижу изменения. Похудевшее лицо, бледная кожа. И как я, баран, раньше не увидел этих перемен. Хотя разве она позволяла смотреть на себя? Всегда сбегала. Я уже молчу о сексе, который был у нас черт знает когда. Тогда я тоже не заметил ничего необычного. Тут же усмехаюсь собственным мыслям. В последнее время наш секс был очень чувственным. И я отмечал только похоть, которая затапливала меня. Подхожу к Асии и становлюсь за ее спиной. Не касаюсь, только дышу ей в затылок. «Я правильно понял, что когда ты заявилась в квартиру, то уже знала, что беременна?» «Да», — глухо отвечает она, — «то есть подвергла моего ребёнка стрессу? Да один дьявол знает, что на уме у Марианны. Вдруг кинулась бы на неё». Но своё возмущение оставляю при себе, потому что меня интересует вопрос куда важнее. «И развестись ты мне предлагала, когда знала, что ждёшь от меня ребёнка?» Ася поворачивается и резко выпаливает со слезами на глазах. «Да, да, знала!» И развелась бы с тобой, если бы только возможно было. Потому что выносить всю эту грязь и других женщин невозможно. А ребенок? Ты подумал о нем? Что бы он сказал, когда вырос, и увидел бы тебя с другой женщиной? Я имел право знать. А я имела право на уважение. Продолжает в запале. Из глаз у неё, сыпятся слёзы всё притягиваю её к себе нося отбивается как дикая пантера успокойся детка никого больше нет я же сказал тебе помнишь я обещал что только ты и сдержу своё слово ненавижу тебя Выкрикивает Ася. Я же прижимаю ее лицо к своей груди. Она мнет в кулаках мою рубашку, а у меня внутри происходит взрыв. Из безмерного тепла, которое затапливает мою душу. Охренеть! У меня будет ребенок. Через полгода я смогу взять его в руки, прижать к себе, поцеловать каждый пальчик. Я никогда всерьез не задумывался об отцовстве, хотя, конечно же, понимал, что это случится рано или поздно. Но то были бесполые абстракции, а здесь... Моя новая реальность. Я глажу Асият по спине, и она успокаивается, поднимает на меня красные глаза. Злость уходит тут же. Но как, блять, можно злиться на неё? Хрупкую, замученную. И понять ее могу. «До этого я был конченным мужем. В моих силах все исправить. Чем я и займусь в ближайшее время». «Ну зачем так изводить себя?» Глажу жену по щеке, стирая слезинку. Ася отворачивает лицо. Это гормоны и ненависть. Ничего не могу с собой поделать. Отвечает устало и выходит из кольца моих рук. Выпускаю. Мне нужно на скрининг. Отвечает, отворачиваясь. Можно мне с тобой? Спрашиваю ее... И Осият поднимает на меня удивленные глаза. «Зачем?» – спрашивает она. «Хочу посмотреть на своего ребенка и услышать, что скажет врач». «Стараюсь говорить мягче. Это не обязательно. Снова сопротивляется». «Я хочу». «Ладно». Сдается, забирает сумку и тут же поворачивается обратно ко мне. Окидывает холодным взглядом. Этот ребенок не изменит того факта, что я тебя ненавижу. И будь моя воля, ушла бы из твоего дома и не вернулась туда. Никогда. Отворачивается, собираясь уходить. Перехватываю её руку и дёргаю на себя. Поаккуратнее со словами, девочка. А то договоришься, и я реально разведусь с тобой. Но не забывай, что в таком случае... Мой ребёнок останется со мной. Ася распахивает рот от шока, а я выхожу в коридор, оставляя её переваривать. Я никому не позволю угрожать мне, даже собственной жене.